Глава вторая. И что же ты предлагаешь сделать? Отец удивленно смотрел на Оливера. Если бы мы могли предложить им земли севернее этой точки, Оливер провел пальцем по карте. И еще вот эти виноградники, то взамен могли бы попросить пересмотра того договора 20-летней давности. — Это неразумно, — сделал отсекающий жест отец. — Это единственное, что разумно. Отец побагровил и, встав, оперся кулаками о полированную поверхность стола. «Повторяю, этот вопрос закрыт, и далее он будет контролироваться лишь мной и уважаемым министром внешних дел», — кивнул он на замершего в углу мужчину средних лет в алом и седом парике с кудряшками. Оливер медленно убрал руку. «Да, отец, а теперь тебе пора в лавку. Мисс Николета не должна ждать». «Как скажете». Оливер поклонился, заложив руки за спину, и вышел. Когда дверь за ним захлопнулась, в кабинете раздался голос отца, к которому присоединился голос министра внешних дел. Оливер скрипнул зубами. Что ж, в лавку так в лавку. На сей раз, когда его светлость явился, я была во всеоружии. «Вот, это инструкция». «Инструкция», – рассеянно переспросил он, «явно мыслями пребывая где-то не здесь и сделал знак стражникам остаться снаружи. Надо бы попросить их держаться хотя бы на другой стороне улицы, ну или одеться, как обычные жители, чтобы не отпугивали посетителей. Да, я готовлю новую линейку зелий, и нужно переписать вот эти формулы, чтобы потом не тратить время и просто их смешать, следуя инструкции». Лорд Оливер держал листок на вытянутой руке с таким видом, будто ему предложили поиграть в песочнице или заняться еще каким-то совершенно ненужным этому миру делом. Значит, только эта инструкция, уточнил он, и тут же отодвинулся, когда свернутая бумага распрямилась, протянувшись до самого пола. Да, только она, сладко улыбнулся я, а я сегодня займусь только клиентами. В обед. Я проведала лорда Оливера, устроившегося на втором этаже за столиком, где клиенты любили читать литературу о зельях, которые я специально оставляла для них. «Как у вас дела?» В ответ он протянул лист с идеально ровными строчками. Пока разобрал 32 формулы, я недоверчиво пробежала глазами плотно заполненный лист, потом взяла бумагу-образец и одного взгляда хватило, чтобы понять. Формулы расшифрованы безупречно». «Благодарю вашу светлость. Вы должны быть устали. Могу предложить вам горячего шоколада и теплых булочек с...» «Не стоит беспокойства, мисс Николетта», — приветливо улыбнулся он. «Мне осталось расшифровать всего лишь еще шестьдесят восемь». «Если вы так желаете...» Я вернула ему бумагу, и его светлость продолжил заполнять ее быстрыми прилижными строчками, усмиряя весь мой воинственный настрой. «Быть может, я ошиблась, и после вчерашней неудавшейся попытки сорвать уговор он одумался и действительно собирается месяц добродетельно служить в лавке». «И еще что-то, мисс Николета», — приподнял брови его светлость, заметив, что я все еще стою рядом. «Ах, нет, спасибо. Я поспешно вернулась за прилавок. Лорд Оливер не прервался даже на обед, куда я пошла вместе с Софи, служившей у модистки. Когда я вернулась, он был в прежнем положении, а рука с пером также быстро порхала над страницей. Его отец не солгал, почерк его светлости и впрямь был каллиграфическим. Даже я, уделявшая внешнему виду зелий самое пристальное внимание, не смогла бы сделать лучше. На этом все, заключил лорд Оливер за пять минут до закрытия, ставя черту под последние формулы и протягивая мне лист. «Благодарю вашу светлость. Сегодня вы трудились без остановки. Понимаю, вы устали, поэтому завтра можете прийти к обеду, чтобы выспаться и...» «Не стоит», – любезно ответил лорд Оливер, глаза которого были красными, а рука слегка дрожала. «Я явлюсь ровно за час до открытия лавки, как и положено». «Спасибо». Кивнув мне и коротко поклонившись, он направился к выходу из лавки. Уже на пороге столкнулся с Софи. и, отступив, придержал для нее дверь. «Так это и есть лорд Аруэл?» – спросила она, блестя глазами, когда дверь за ним закрылась. «Да, тогда он еще лучше, чем ты о нем говорила». «Я вовсе о нем не говорила. Но ты же сказала, что он умен и любезен. Правда, не упомянула, что он настолько хорош собой. Я неопределенно повела плечом». «И как он себя ведет?» «Безупречно». ответила я, протирая стойку, и, раздумывая, то ли действительно ошиблась в своем подопечном, то ли должна готовиться к какой-то изощренной каверзе. «Ну так что? Идем вместе домой». «А знаешь что?» – я подняла голову и принялась опрыскивать из крошечного розового пульверизатора горшочек с кактусом. «Почему бы нам сегодня не заглянуть в старую Эльзу?» София удивленно посмотрела на меня, а потом лучезарно улыбнулась. «Давай!» Оливер прямо в одежде рухнул на постель. Шею ломила, глаза болели, рука тряслась. Какое-то время он смотрел в потолок, не видя лепнины и пережидая, пока исчезнут черные точки. А потом потянулся к карману и извлек оттуда крошечный пузырек. Повертел его, рассматривая нанесенный аккуратным девичьим почерком надпись «Разбавитель». Эту формулу он запомнил особенно хорошо, потому что она встречалась в каждом зелье. Когда мы с Софи зашли, таверна была полна народу. «Я возьму нам горячего имбирного чая», – вызвалась подруга. Я кивнула и направилась в зал, высматривая столик. «А вот то, то окошко, твой любимый, не занят», — раздался позади приятный голос. И, обернувшись, я лицом к лицу столкнулась с высоким парнем в добротной одежде и с лезущими в глаза светлыми волосами. В руках он мял Кэппи. «Привет, Ханс!» «Привет, Ники. Я рад, что ты пришла!» Он сделал жесть в сторону столика, и я прошла туда. «Тебя давно не было видно», — заметил он, опускаясь напротив меня на стул. «Да, дела в лавке». «Понимаю, еще и Шарлотц открывается», — помрачнел он. Ничего страшного», — беспечно пожал плечами я. «Пусть они и напускают туманы перед открытием, обещая какие-то зелья с совершенно новой формулой, но, уверена, это лишь хитрый ход. А моей лавке больше ста лет, и у нас много лояльных покупателей». «Да», — улыбнулся он и помахал Софи, которая замерла с кружками, оглядывая зал. Увидев нас, она двинулась в нашу сторону». «А как дела на Баркасе?» Ханс служил у своего отца, владевшего несколькими рыболовными судами и поставлявшего дары моря в лучшие дома. «Неплохо. В последний раз улов превзошел наши ожидания, и на полученную выручку я смог отложить еще треть требуемой суммы на покупку каравелы. «Это же здорово, Ханс!» «Да», — улыбнулся он. Я знала, что Ханс уже давно мечтает об этом судне, которое могло идти, не подчиняясь ветру, и развивать большую скорость благодаря специальной пропитке обшивки. Производители хранили коммерческую тайну, но я подозревала, какие ингредиенты могли входить в состав этой пропитки. И также прекрасно я знала мечту Ханса самостоятельно выходить в море на каравелле и открыть рыбную таверну, где ему, конечно, не справиться одному, нужна хозяйка в помощь, На последнее несколько раз намекала Софи. Несмотря на ремесло, пахло от Ханса вовсе не рыбой, а чем-то домашним и еще соленым ветром. «Слышала, последний улов особенно удался?» – заметила Софи, ставя на стол кружки с горячим чаем. «Да», – ответил Ханс, подвинувшись, чтобы она могла сесть. «А как твои дела?» Софи принялась делиться подробностями о лавке своей хозяйки-модистки. Ее глаза горели, она любила свою работу – А я любила ее слушать и искренне восхищалась нарядами, которые она шила для себя ночами, копируя лекала новинок и придумывая собственные. Вот и сегодня на ней было прелестное платье из малинового шелка и с цветами на турнире, приковывавшие взгляды завсегдатаев. А голову прикрывала соломенная шляпка с лентами в тон цветам. И тогда мадам сказала, что я смогу забрать себе ткани, которые останутся после заказа графинь, «А если дело пойдет так и дальше, то она отправит меня учиться в Теаполь», – докончила Софи восторженно. «Это же прекрасно!» – я пожал ей руку. «Даже я, не слишком интересовавшаяся модой, понимала, что значит отправиться в столицу моды. А в честь чего графиня решила сделать для себя и дочерей такой крупный заказ? Говорю же, в честь дня рождения и коронации его высочества», – повторила София удивленно глядя на меня, – Ты что, совсем меня не слушаешь? Ну, конечно, слушаю, возразила я, но Софи только рукой махнула. Она думает о своем лорде. Каком лорде? удивился Ханс, и Софи тут же с испуганным видом прижала ладонь к рту. Я укоризненно на нее посмотрела. Ко мне обратился с просьбой отец некоего лорда Аруэла. Это просьба касается его сына. Никогда не слышала о таком, вскинул брови Ханс. И я. Но я и не слишком разбираюсь в знатных особых. — Не скажи. Твоя бабушка ведь была обручена с каким-то князем, — возразил он. — Да, была. Но тем все и кончилось, — скупо обронила я, поднимаясь. — Мне пора. Рада была с вами повидаться. — Присоединяйся и завтра, — предложил Ханс. — Посмотрим. Может, и присоединюсь, — улыбнулась я, прикалывая шляпку, и, помахав им с Софьей на прощание, направилась к выходу.